Увидел край, где роскошью природы оживлены добравы и луга, где весело шумят и блещут воды, и мирно ласкают берега, где нахолмы под лавровые своды не смеют лечь угрюмые снега. Скажите мне, кто видел край прелестный, где я любил изгнанник неизвестный? Златой предел Любимый край Эльвины, к тебе летят желания мои. Я помню скал прибрежный стремнины, я помню вод весёлые струи, и тени, шумы, красные долины, где в тишине простых татар семьи, среди забот и с дружбой взаимной под кровлию живут гостеприимный. Всё живо там, всё там очей отрада, сады татар, Селение города, отрыжена волнами скал громада, в морской дали теряются суда, янтарь висит на лозах винограда, в лугах шумят бродящие стада, изрит плавец могила Митридата, озарена сиянием заката. И там, где мир шумит над пачуй urny, Увижу ль вновь сквозь тёмные леса и своды скал и море блеск лазурный? И ясные, как радость небеса, утихнет ли волненье жизни бурной, минувших лет? Воскреснет ли краса, приду ли вновь под сладостные тени душою снуть на лоне мирной лени?